Глава сорок Ткань фиолетового платья была чуть выцветшей, как бы слегка припудренной от времени. Я быстро метнулась в свою комнату и вернулась с тем самым бархатным одеянием, в котором когда-то выходила замуж свекровь, а потом и я. Во-первых, не тонкий атлас, который подчеркнет все складки свекрови, а плотный бархат. Во-вторых, густо-зеленый цвет ткани также был слегка растушеван временем. Сложив два бархата, я показала результат свекрови. Сочетание было на редкость удачным, но баронесса заволновалась. Хватит ли ткани? Я ж тогда тонюсенькая была, как тростинка. Это лучшее сочетание, которое мы можем придумать». Придется смотреть, где обязательно вставлять цельные куски, а где можно незаметно подшить несколько обрезков. Какой бы разжиревшей лентяйкой ни была моя свекровь, однако женское начало было в ней неистребимо. Она с нежностью погладила зеленый бархат. Почти тридцать лет прошло, а я, как сейчас, помню свадебный пир. Все же пара барона и госпожа Розалинда казалась мне довольно странной. Меня мучило любопытство, как они вообще сошлись. Поэтому, взяв ножницы и устроившись у окна распарывать зеленый бархат на детали, я тихонько спросила у свекрови, перебирающей свои трепичные богатства. «Вы, наверное, тогда очень счастливы были?» «Счастлива? Ну еще бы!» Марилда так злилась, что даже улыбаться на свадебном перу не могла. Бранесса заулыбалась, вспоминая приятные вещи — «А как свекровь моя злилась, так до сих пор вспоминать приятно». «Мне кто-то говорил, что родители господина барона не хотели этой свадьбы». Тихонько уточнила я. «Преданного за мной почти не было. У меня ж брат старший был, наследник. Папенька хоть и крепкий старик был, а дом и лавку ему обещал после себя оставить. Так что родители Конрада сильно против были, а только слушать он их не стал. Мы даже и венчались не здесь, а в соседний город сбежали. Но аж потом, как вернулись, тут-то его родителям и пришлось раскошелиться на добрый пир свадебный, а иначе все бы соседи осудили и опозорили. Какая удивительная любовь была у вас с господином бароном, вставила я, отметив про себя имя барона, Конрад. А я и не знала, как зовут свекра. Госпожа Розалинда снисходительно глянула на меня, очевидно, поражаясь моей глупости и фыркнула. Какая еще любовь? Просто я отроду умной была, да Господь мне красоты щедро отмерил. Да и папенька у меня не промах был, а Конрад. Она снова фыркнула еще более презрительно и замолчала. Любопытство грызло меня, как маленькая назойливая мышь в углу за печкой. Скрипит, шуршит, покою не дает, а удалить нет никакой возможности. Я шустро работала пальцами, выдергивая из надрезанного шва кусочки ниток и как бы между делом задала очередной вопрос. А господин барон, наверное, тогда завидным женихом был? И еще бы незавидным. Это же после войны было. Мужиков и вовсе повыбило. Родители ему аж двух невест на выбор присмотрели. Из тех, что и с титулом, и с приданым. Да он и сам по молодости-то не беден был. С войны вернулся, аж четыре телеги добра привез. Там и ткани были дорогущие, и всякое по хозяйству, да и денег мать ты его в церкви похвалялась, что господь сынка сберег и наградил щедро. Я тогда на него внимание и обратила». «А он на вас?» Свекровь захихикала и веселилась так долго, что аж слезы на глаза навернулись. Задыхаясь, толстуха вытирала глаза пальцами и слегка отдышавшись, пояснила. «Да ведь мужики-то все на один манер сделаны. Если ты глазки перед ним опускаешь, да трепещешь, да лучшим боком к нему повернешься, Вроде как ты вся нежная, боязливая и никакой у тебя защиты, так на это они и клюют. О, то мне колечко принесет, то сережки, а то и на платье отрез, чтобы я, значит, ручку дала поцеловать. Стихи мне еще читал недотепа, а я-то только подарки беру, а сама ему отвечаю. Никак нет, господин Конрад, только после свадьбы можно. А сама. «Это к жалобным вздохну, чтобы грудь ходуном ходила. Подарки-то дорогущие, чтобы и не поводить богатея за нос». Отец-то мой заприметил, что больно часто он мимо нашего окна бегает, да со мной любезничает. Она задумчиво повздыхала, вспоминая те времена, и машинально продолжила. Конрад с родителями поговорил, ну, конечно, ругались они сильно, Он бы, может, и не пошел против их воли, а только папенька мой, упокоя Господь его душу, сам меня и надоумил. Конрад-то от малохольный был и ко мне в окошко вечером в жизнь бы не полез. Все ему нужно было, чтобы по закону, да по правилам. Только и стоял под окном и вздыхал, на меня глядя. А я-то в вглубь комнаты отошла, чтобы ему не видно было, да вскрикнула, да вроде как упала. Свекровь снова захихикала. А он-то герой Сразу спасать кинулся. Там и лесенка недалеко стояла садовая, к стене прислоненная. Вот он лесенку-то тащит и приговаривает. «Сейчас, сейчас, любовь моя!» А я лежу на полу в уголке и вроде как постановую, чтобы, значит, не расхладить его. Как он ко мне в комнату забрался, да на колени возле меня встал, тут-то папенька с соседями-свидетелями и зашел в комнату. А дальше... А что дальше? Пристыдили его, да и на повозку нас усадили. Благо, все готово уже было, даже и кони запряжены. И папенька нас самолично до соседнего города отвез. Там нас и повенчали быстренько. В том храме-то отца моего родич прислуживал. Ну, конечно, папеньке приплатить пришлось святому-то отцу, не без того. Свекровь взялась отпарывать атласную ленту с какой-то старой блузы, продолжая свой рассказ. — Оно, конечно, свекровушка-то недовольна была и лютовать пробовала, только Конрад меня в обиду никогда не давал. — А ваш свекор, отец господина барона? — Так ему уже за шестьдесят было, он только в кресле у камина и мог сидеть. Раны старые болели, так для него даже летом камин жгли. Ну, а потом я Рудольфа родила, свекровь и вовсе притихла, а как сыночку год стукнул, так они оба в одно лето и убрались. Волна была тогда, народу много перемерло. Вот и стала я баронессой, а Марилда-то еще баронетой лишь шесть ходила. Мужья-то наши еще по войне малость знакомы были, ну, а как через нас породнились, так и повелось, что год они к нам в гости, а год мы к ним». Последние лет пять, правда, все больше они приезжали. Больно уж мне дорогу тяжко выносить. А это Рождество, стало быть, никаких гостей не будет. История, которую я выслушала, в целом была довольно мерзкая. Как я понимаю, никакой любви у свекрови к мужу отродясь не было. Как ни странно, я вдруг обнаружила в глубине души, что испытываю к этой тетке некое подобие жалости — Получается, в ее жизни не было никаких радостей, кроме рождения сына, новых платьев и обильной еды. А то, что она вынудила Барона жениться на себе. Ну, так и в моем мире подобных историй было достаточно. И женщины загоняли в ЗАГС мужчин пузом, и мужчины-абьюзеры, прикидываясь до свадьбы восхитительными джентльменами, доводили своих невест до штампа в паспорте и только потом сбрасывали маску. На меня нахлынуло странное ощущение грусти. От веку к веку и даже от мира к миру люди остаются одинаковыми. Занимаясь трепьем свекрови и крояла скуты так, чтобы получилась наиболее удачная модель, я не забывала про свой крошечный бизнес. Каждый вечер я делала две-три пары сережек или же пару браслетов, а в воскресенье, отдав Нине для тепла свою суконную накидку, отправляла ее на рынок. Сарафанное радио работало весьма успешно, и каждая следующая выручка была процентов на 20-30 выше предыдущей. На то, чтобы дошить платье, у меня ушел почти месяц, и к Рождеству я уже понимала, что не справляюсь с количеством товара. Надо было решать, брать ученицу или же думать о чем-то другом.